Глава седьмая. Попелюха. «Должен признаться, вся эта история мне крайне неприятна», — сказал на следующее утро Константин Тамарин своему отцу, когда они стояли на террасе. Следователь говорил с моей женой, задавал ей вопросы. Меня он допрашивал несколько часов к ряду. «Уж кому-кому. А тебе должно быть известно, что твоя жена всегда сумеет за себя постоять», — проворчал генерал. Он подошёл к приถุนному креслу, приволакивая левую ногу сильнее обычного, и осторожно опустился на сиденье. "Новые журналы ещё не пришли?" "Журналы? Не знаю. Маленький Костя на меня сердится, что я не привёз ему вчера игрушки, которую обещал." "Яков, зычно позвал генерал. Куда он делся?" "Яков." Через минуту старый слуга повёлся на террасе. Взгляд у него был встревоженный. "Зову тебя, зову." Проворчал генерал: "Новых журналов ещё нет?" "Никак нет", почтительно ответил Яков. "Что ж я буду читать? Вот такая зия, и почитать толком нечего. В газетах дрянь такая, что стыдно перед этим Кириллом и Мефодием, изобретателями русской письменности. Знали бы они, наперёд какую чепуху будут писать господа журналисты". "Яков, не утерпел Константин, что-нибудь случилось? На тебе лица нет". Да что там могло случиться, пробурчал генерал, поудобнее устраиваясь в кресле. Ясное дело, все теперь только об одном и говорят, о француженке во враге. Но, ну, я прав? Нехорошее дело, удручённо промолвил Яков, качая головой. Грешное дело. И что болтают? спросил генерал, прищурившись. Да глупости всякие. Многие думают, что это попелюха её, того пелюха, озадаченно переспросил Константин. Это местное поверье, усмехнулся генерал. Крестьяне здесь пепел из печей сбрасывают в болото, а из пепла по ночам будто бы вылезают страшные чудища, пелюха, которая может убить человека, если тот ему попадётся. Оттого здесь, едва стемнеет, никто не отваживается к болоту подойти. Бояться? Глупость это, Сердито промолвил Константин: "Какое болото? Причём тут оно? Тело в овраге нашли". "Ну так овраг недалеко от болота", пожал плечами генерал. "А что этот следователь, как там его, господин Курсин? Он с утра к Сергею Петровичу приехал, так у него и сидит. Допросил его, потом взялся за прислугу, выпытывать что да как, да кто чего видел, да когда госпожа из дома ушла, да в чём она была одета?" Это интересно, пробормотал генерал. Значит, Луиза куда-то уходила? Да, позавчера вечером после 6:00 моя племянница Груша её видела. Луиза шаль на плечи накинула, сказала Груше, что скоро вернётся и ушла. Груша была горничной в усадьбе Макраусова. Она была замечательно некрасива: высокая, костлявая, бальширота, и, судя по всему, именно по этой причине Луиза терпела её возле себя. Большинство горничных лишалось своего места сразу же после того, как ветреный Сергей Петрович обращал на них свой благосклонный взор. Но Груша, смахивавшая на гренадера в юбке, могла не опасаться ухаживания хозяина. "Груша, известно, куда именно отправилась мадемуазель Лэмон?" спросил Константин. "Нет, но мадемуазель ушла пешком. Что-то ты, братец, стемнишь," проворчал генерал. от которого не укрылась, что слуга был встревожен и явно чего-то не договаривал. Это ведь важнейший вопрос. Куда именно отправилась мадемозель Лемон, потому что там, скорее всего, она и столкнулась со своим убийцей. Если бы она хотел ехать к Качубе или к нам, она бы велела заложить экипаж. Не удержался Константин, куда она могла уйти пешком? Да ещё в такое время. — Мне кажется, я знаю, куда, — сдался Яков. — Да я не знаю, будет ли господин следователь меня слушать. Генерал и его сын обменялись взглядами. — Насчет следователя ничего сказать не могу, но мы знаем тебя много лет и готовы выслушать все, что ты нам расскажешь, — заметил генерал. — Не бойся, говори смело все, что тебе известно. Когда расскажешь, тогда и будет ясно, что делать с этим дальше. Яков глубоко вздохнул. Тогда с вашего позволения, я начну с самого начала, проговорил он. Вы, может быть, помните, что моя племянница замужем за Петром, лакеем у господина Макраусова. Живёт она с ним плохо, можно сказать, как кошка с собакой. И то сказать, иные кошки и собаки между собой ладят куда лучше, чем они, Константин Россинa кивнул. Петра Шеврикуку, он помнил хорошо. Это был льстивый, ленивый, говорливый слуга, который больше всего любил околачиваться на кухне. Несмотря на молодость, Петр был полноват и уже мог похвастаться довольно объемистым брюшком. На Грушу он женился ради ее приданного, жену не любил и регулярно поколачивал. Груша в ответ тоже колотила его, а потом в слезах бегала к дяде жаловаться на непутевого супруга от родителей. Она за всю жизнь не слышала ни единого слова поддержки, и потому никогда ничем с ними не делилась. "Какое отношение Пётр имеет к гибели француженки?" спросил генерал. "Надеюсь, никакого", поспешно ответил Яков. "Но позавчера Груша мне опять нажаловалась на Петра, и я решил с ним поговорить. Дума его не было. Я искал его в одном трактире, потом в другом, а там мне сказали, что он только что ушёл. Я побежал его догонять, Выбрал короткий путь через лес, но вскоре стемнело. Я перестал видеть тропинку и, кажется, заблудился. Тут я вспомню насчет попелюхи, и мне стало не по себе. «Опять ты про эту попелюху!» — проворчал Константин, морщась. «Что за манера выдумать черт-те-знает что и цепляться за свои выдумки?» Тут, несмотря на свою преданность господам, Яков все же немного обиделся, и решил вступиться за то, что молодой хозяин неучтиво обозвал выдумкой. Господин Вартман тоже считал, что попелюха это вздор, с достоинством промолвил слуга, а ведь ему говорили, чтобы он не ходил лишний раз возле болота. Но он считал себя умнее всех, и вы знаете, чем всё кончилось. Вартман, это бывший управляющий Макраусова, спросил Константин, тот, который покончил с собой той зимой, да кивнул генерал Его нашли недалеко от болота. Он выстрелил в себя из ружья. Поначалу многие не могли понять, зачем он это сделал. Сорок пять лет. Не пил. Проблем со здоровьем не имел. Хозяин в управление имением не вмешивался. Жалование отличное. — Вот, — удовлетворенно промолвил Яков, — а все из-за попелюхи. Это она его заморочила и к себе утащила. — Может быть, ты все-таки расскажешь нам... что видел в лесу?" нетерпеливо спросил Константин. Ты говоришь, что сбился с пути, стало темнеть? "Да, всё так и было," кивнул слуга. Я пошёл наугад и через какое-то время увидел впереди башню, которую выстроил отец Макроусова. Возле башни я заметил повозку, запряжённую одной лошадью. На повозке стоял фонарь, но поблизости никого не было. Я подумал, что кучер сейчас выйдет, И я попрошу его подвести меня. Но тут двери отворились изнутри, распахнули настежь, и на пороге показался человек, который нёс что-то вроде большого свёртка в одеяле. Он с трудом затащил этот свёрток в повозку, и когда свет фонаря упал на его лицо, я увидел, что это Сергей Петрович Макроусов, а из свёртка, когда Макроусов выдрузил его на повозку, я готов в этом поклясться, свиселась женская рука. Неопределённо протянул генерал, шевеля пышными седыми усами. Много позавчера выпил-то в трактире. Да вы что, ужаснулся Яков, ни капли? А Сергей Петрович тебя видел? спросил Константин. Нет, я... я испугался и не стал к нему подходить. И правильно сделал. А добрый у генерал с чего-то решил, что рука женская. Да ведь это же понятно. Ужинька и ручка-то, и рукав немного был виден. Какого цвета рукав, не заметил, быстро спросил Константин: тёмного, синий или чёрный? Сергей Петрович поспешно убрал руку, запихал в одеяло. Тут мне стало совсем не по себе, и я поспешил уйти. Вчера поговорил со знающими людьми, какими ещё людьми? Сёрой Микулой, бабкой Фёклой, которая знахарка. Я ведь Я ведь решил, что эта попелюха меня заморочила, как господина Вартмана, наслала адское видение, чтобы меня погубить. А потом Груша прибежала и сказала, что француженку убили и тело ее в нашем овраге нашли. М-м, да, протянул генерал, потирая усы. Пожалуй, те положеница. Значит, Луиза из дома ушла пешком? Могла она тогда вечером до башни дойти? Конечно, уверенно ответил Константин. Башня в лесу, но не так уж далеко от усадьбы. Ты не заметил, был в башне ещё кто-нибудь? спросил генерал у Якова. Я никого больше не видел. Правда, наверху горело окно, но, может быть, Сергей Петрович просто забыл лампу потушить. Генерал вздохнул и некоторое время молчал, обдумывая свои следующие слова. Ну что ж, Яков, проговорил он наконец. Ты всегда был честным человеком, и я рад, что ты таким и остался и всё нам рассказал. То, что ты видел, надо будет рассказать ещё раз господину следователю. Он будет разные каверзные вопросы задавать, но ты не бойся, говори всё как есть. И помни, что в случае чего мы всегда за тебя заступимся. Мы своих людей в обиду не даём. Я не хотел, чтобы от этой истории вам вышел какой-нибудь урон. — сказал Яков, нервничая. — Потому и решил сначала посоветоваться. — Да что там урон? — устало промолвил генерал. — Стар я стал совсем. В людях уже не разбираюсь. Он ведь паршивец. Нарочно Луизу на нашу землю отвез и во враг сбросил, чтобы следователь прежде всего к нам прицепился. — Из-за дуэли? — спросил Константин после паузы. — Человечешка! — сказал Яков, нервничая. С расстановкой проговорил его отец, недобро сощурив глаза: "Какого? Он же жил с ней, дочку ей сделал, и во враг, диким зверям на съедение, если бы ты её не нашёл, её бы птицы и звери растаскали". Константину стало не по себе. Он махнул рукой, показывая, что Яков может уйти, и слуга удалился. "Ходят слухи", сказал молодой человек, когда Яков вскользнул за дверью. что в этой башне Макароусов встречался с Надеждой Коцюби. Какие ещё слухи? Это твоя жена тебе сказала, что ли? Константину ничего не оставалось, как подтвердить это. Бабы много чего врут, проворчал генерал. Но раз твоя жена так говорит, то, скорее всего, так оно и есть. От неё ничего не утаишь. Хм. Ну и что мы имеем? Допустим, Макароусов любезничал с этой рыжей пигалетицей, Тут прибежала Луиза, стала скандалить. Он решил её унять, или Надежда так решила. 14 ударов, пробормотал Константин, не слушая его. Вот что не укладывается у меня в голове. Ты-то о чём? Доктор Гастинцев сказал, что жертве нанесли 14 ударов ножом в верхнюю часть тела. Не один, не два, не три. Вот чего я не могу понять. Как же надо было ненавидеть эту несчастную женщину, чтобы... Он осёкся. — Здорово, да? — усмехнулся генерал. — Живёшь бок о бок с людьми, веришь, что они приличные, в гости их приглашаешь, с женой знакомишь, детей своих им показываешь. И тут вдруг такое. Четырнадцать ударов ножом. В одеялко завернул, вывез и бросил в лесу. — А потом слёзы лил, да? — резко спросил старик. — Да? Требовал от следователя найти убийцу. Его отец хоть плеч не был. Всего лишь пил втихаря, но в лесу тел не прятал. Нет. «Думаете, это все-таки Сергей Петрович ее убил?» — несмело спросил Константин. «Ну не он, так Надежда», — пожал плечами генерал. Стали, к примеру, они драться, волосы друг на дружке рвать. Надежда и поняла, что дело плохо. Схватилась за первое, что под руку попалась — И давай соперницу кромсать. А Сергей Петрович решил тело увести, да попытаться на нас все свалить. Чем черт не шутит? Вдруг удастся? Скажи-ка мне вот что. Я надеюсь, ты с Луизой не любезничал, а? Как вы можете. Константин аж отшатнулся от негодования. Я вот о чем. Если этот гаденыш ее к нам перетащил, на что-то ведь он рассчитывал, верно? Нельзя просто подбросить тело, кому попало, и надеяться на то, что все сойдет убийце с рук. Еще раз тебя спрашиваю, нет ли чего такого, за что следователь может попробовать зацепиться, чтобы повесить вину на тебя? Не отвечая, Константин сделал несколько шагов по террасе и оперся на перила. — Вы думаете, что... — Да ничего я особенного не думаю, — хмуро ответил генерал. Но у Макраусова есть деньги, связи, а про семью Коцюбиев я вообще молчу. Счастье твоё, что Женен брат там тоже был, когда ты нашёл тело. Лишний свидетель нам не помешает. Так что насчёт Луизы? Никогда не думал, что мне придётся об этом говорить, сердито промолвил Константин, но так уж и быть, я отвечу. Были моменты, когда мне казалось, что она со мной заигрывала. Вы понимаете? Я думаю, это из-за того, что Макраусов ей постоянно изменял. Она тоже пыталась показать ему, что и она намного способна, и какие это начала со мной с Казимиром, с Виктором, с любым, кто ей подворачивался под руку. Но я слишком люблю Аделаиду, и я всегда делал вид, что не понимаю намёков Луизы. А Казимир? Что Казимир? У него с ней ничего не было. Я бы сказал, что он всегда был с ней любезен, но не более того, подумав, ответил Константин. По-моему, его куда больше интересует Оленька Кочубей. А если бы он одновременно волочился за кем-нибудь ещё, это произвело бы на неё невыгодное впечатление. Нет, этот шесток не для нашего сверчка, хмыкнул генерал, покрутив головой. Однако хорошо уж то, что у вас обоих не было с Луизой никаких дел, и, стало быть, причин избавляться от нее тоже не было. И раз уж мы все обсудили, то сделай должение, пошли-ка человека за следователем. Думаю, ему совсем не повредит узнать то, что наш Яков видел в лесу возле башни».